Марго. Серия 11 Евгений Алексеевич, вас хочет видеть некий господин Колесников. Да? И что ему надо? Он не говорит. Сказал только, что у него к вам очень важное дело... Ответить, что вы заняты? Мм, mm, да. Хотя нет. Проси его. Угу, mm -hmm. хорошо. Привет, Жень. Я иду сдаваться в полицию. Зашел проститься. Прощай, Диман. Веди себя в тюрьме примерно, и тогда, может быть, попадешь под амнистию. Только к чему эти сентиментальности с прощанием? Кроме тебя, у меня никого больше нет. Прости, но мне некому оставить даже это. А что это? Это технологии по производству кумыса и доверенность на право использования патента. Теперь ты единственный правообладатель. Зачем? Затем, что мне это уже не понадобится. И потом, у тебя лучше получится развернуть производство. Но я не собираюсь разворачивать производство. Как хочешь. ну пусть это побудет у тебя, пока я сижу. И еще, сохрани, пожалуйста, рукопись Может, когда-нибудь мне удастся дописать роман? Ну, хотя вряд ли. Кузнецов прав. Нужно все делать вовремя. Иначе незавершенная судьба героя перейдет на автора. Я почувствовал это на собственной шкуре. Ой, я задумывал один роман, а сейчас руки пишут совсем другое. Да. В тот вечер был собачий холод Но Пьер дрожал не от холода А от того, что должен был совершить сегодня Хорошо, Диман Я сохраню и то, и другое Спасибо, Женя Я думал, что ты мне уже Никогда не подашь руки угу. Подожди, Диман Тебя же никто не гонит в полицию. А ну, с Марго мы договоримся. Нет, нет, Женька, спасибо. Я больше не могу, как тебе сказать, злоупотреблять твоей добротой. Моргует я. Что ты делаешь сегодня вечером? То же, что и вчера. Тоскую по мужу. А не потасковать ли нам вместе? А, извини, Трубников, но у меня траур. Понимаю. Но после того, как пройдут все эти траурные формальности, ты подумаешь о третьем замужестве? Ого. А есть кандидат? Есть. Один преуспевающий глава издательского дома Не бедный, если это тебе важно Ага, но и не настолько богатый, чтобы предлагать руку женщине королевских кровей Можно подумать, что твой муж был американским миллионером Царствием небесным Ну, может, он еще будет американским миллионером? Где? В раю? А знаешь ли ты, что я уже без пяти минут магнат мирового уровня? Без пяти минут не считается. Когда станешь полным магнатом, позвони. Девор Джордж 15000 это все равно, что для тебя 15 копеек. И если бы я настояла, они отвалили бы все 30. А 40? И 40. И все 100 бы отвалили. Была бы я умнее, сейчас бы не выеживалась с этим пылесосом, а лежала бы где-нибудь на золотом песочке на острове Тенерифе. А да по мне, лучше Франции ничего нету. тот вечер был собачий холод, но Пьер дрожал не от холода, а от того, что должен был совершить сегодня. Всё, вышло, пора. Прощайтесь жизнью, Ваше Величество! Ты кто? Молитесь своим святым, Ваше Величество! Я должен вас убить! Ну? Чего же ты медлишь? Сейчас. Сейчас только покрепче сожму рукоять. Дьявольщина! Стражники, чего же вы ждёте? Убейте его! Нет! О, чёрт! Слава Божьей Матери! Сон не сбылся. Я жива. Выходит, я напрасно подготовила двойника... Дело Пьер Отвали, Луиза Не до тебя Впрочем, постой Вот Луидор На, возьми Мне больше не понадобится деньги Сейчас придет Шарль И зарежет меня, прощай Я не дам тебя зарезать, я тебя спрячу Уйди, Луиза Я больше не хочу жить Что скажешь, вор? Я не смог убить, шар Рука моя немела. Ноги одеревенели. И внутри все сковал от страха. Ты прав. Убить нелегко. Ты можешь меня зарезать с чистой совестью. шар чья это кровь на ноже? Королевы матери. Екатерины Медичи Ты убил королеву-мать? Я сделал то, что должен был сделать ты Но зачем, Шарль? Ты же не получишь за это никакой награды Награду уже получил я Я не хочу, чтобы королева Марго была обманута проходимцем Шарль, тебе как всегда запечь гуся Нет, трактирщик, ему гуся Отныне нож твой, вор. Он мне больше не понадобится. Это было мое последнее убийство. Я поклялся Божьей Матери, что больше никогда не стану убивать. Я ухожу из Парижа навсегда. Может быть, из меня еще получится поэт». Какой у тебя сегодня роскошный ужин, Пьер Ты разбогател? Нет, Луиза Все наоборот Если хочешь, съешь этого гусени А мне пора Ну куда ты, Пьер? Последую примеру одного благородного человека Я навсегда покидаю Париж. Прощай. Я никогда больше не буду чистить карманы на площадях, Луиза. Может, у меня тоже получится рифмовать. Не покидай меня, Пьер! Возвращайся назад в харчевню, Луиза. Со мной ты пропадешь. О, святая Мария! О, Мария! Это же Екатерина Медичи Кого же убил Шарль? Наверное, двойника королевы матери Доброе утро, Евгений Алексеевич Здорово, Павел Садитесь Ну что с Колесникову? Ему инкриминируют убийство. Поскольку он явился сповинный и действовал в целях самообороны, думаю, много ему не дадут. В целях самообороны? Ну да. А поподробнее. Установлено, что Маргулин обстрелял кровать Колесникова, и он же убил медсестру. Но зачем? Одна из версий ревность. Что за бред? Допустим, В Колесникова он стрелял из ревности Но за что убивать медсестру? Непонятно А что написано в деле? Маргулин первым достал пистолет Колесников испугался и выстрелил Так? Это произошло в семь вечера на Воробьевых горах Тело Колесников бросил в пруд А сам бежал в Малаховку А тебе не кажется, что здесь что-то не вяжется? Все не вяжется куда делся ствол Маргулина. Как у Колесникова в машине оказались мешковины, веревка и гири Еще бросается в глаза, что труп найден в десяти метрах от берега. Колесников первоначально утверждал, что волоком протащил его по льду. Но 21 марта лед уже был сильно подтаявший, и волоком протащить по нему тело было никак невозможно. А как насчет давности трупа? Заключение есть? Заключение есть. а мне известно, что его, прежде чем подшить к делу, дважды переписывали. Следственный комитет торопился завершить дело, чтобы повысить процент раскрываемости. Поэтому на нестыковке закрыли глаза. Ага. А как насчет причастности Маргулина к взрыву на Белорусской? С этим тупик. Есть свидетели, которые видели в метро «Кавказцев». Ага. В связи с этим Маргулина и числа подозреваемых исключили. Хотя кое-что следствие смутило. Маргулин служил в саперных войсках. Химико-технологический закончил с красным дипломом. На работе преуспевал, а месяц назад уволился по неизвестным причинам. Он сирота. Супруги Козлова его приемные родители. До пяти лет он воспитывался в московском 16-м детдоме. Его фамилия до усыновления была Конюшин. Значит... Маргулин вне подозрения. А чего ему быть в подозрении? Документально установлено, что во время взрыва он чинил машину на привокзальной площади. И по свидетельству жены от своих «Жигулей» не отходил ни на шаг. На привокзальной площади он был не с женой, а с бывшей одноклассницей. И он был не на «Жигулях», а на «Москвиче». А в протоколе указана марка автомобиля? И марка, и номер. Все как положено. Впрочем, в такой суматохе номер могли не записать. Данные записали задним числом. Так часто делают. Звонят свидетелям и дополняют протокол. Ага. И еще, не знаю, насколько это важно, три месяца назад Маргулины оформили гостевую визу для приезда в Россию гражданина США, мистера Хэнкса. Хэнкс? А кто это? Не знаю. Ну и приезжал к ним этот мистер Хэнкс? Приезжал. Причем дважды. И оба раза жил в гостинице «Космос» в номере «Люкс». Так. Первый раз прибыл в Россию 24 января, а улетел 7 февраля. Второй раз он прилетел 7 марта, а улетел 22. -го. И что? Ничего, это так, к сведению. Навести справки по этому мистеру? Ага, да, наведите, да. На этом все, я пойду. Хорошо, хорошо, спасибо, Павел. Евгений вот образцы обложек Да, да, да, Юль, хорошо Вы распорядитесь, пусть их отвезут в типографию Хорошо, Евгений Алексеевич Стоп С 23 января по 7 февраля 15 дней с 7 марта по 22 марта. Сторону, Тоже 15 дней. Алло, Павел. Узнайте о мистере Хенксе всё и немедленно. Вы говорите, что первый раз он жил в космосе с 23 января по 7 февраля, так? Да, так во всяком случае отмечено в учетной книге гостиницы. Ну, 23 января мне ни о чем не говорит. Однако, за день до его отлета, 6 февраля, Колесников убивает Маргулина. Это по его словам. Второй раз мистер Хэнкс прилетает 7 марта и снова живет в космосе. 15 дней. 7 марта мне тоже ничего не говорит, но 21 марта, за день до его отлета, Колесников опять убивает Маргулину, но уже по-настоящему. Вы улавливаете связь? А, честно говоря, нет. 21 марта произошел целый калейдоскоп событий. Покушение на Колесникова, убийство медсестры, сожжение ваших двери. Вот-вот, и я про тоже Может быть, э -э, мистер Хэнкс как-то причастен ко всем этим событиям? Постараюсь разобраться. Добро. Если что-то узнаете, сразу дайте знать. Да, Женя? Да, Марго, привет. А ты еще соблюдаешь траур по супругу? Что за вопрос, Трубников? Ты мне перестаешь нравиться. не Извини, это от тоски. Тоска делает людей грубыми, такими бесчувственными. От тоски по жене? От тоски по тебе, Марго. Uh -huh. Uh -huh. Ты хочешь опять спросить, что я делаю сегодня вечером? Uh -huh. Отвечаю. Тоскую по мужу. Тосковать предпочитаю в одиночестве. Uh -huh. Uh -huh. А можно задать тебе некорректный вопрос? Я что отвечу Скажи, а кто такой мистер Хэнкс? Откуда тебя о нем известно? Ну, Марго, это не имеет значения Так кто? Это, это, это друг детства Мы с ним познакомились в Артеке Помнишь, я ездила после девятого класса на юг С тех пор мы переписываемся угу. А зачем он прилетал в январе? Наверное, за тем, чтобы посмотреть на зимнюю Москву Да? А через месяц? М -м, не все увидел в первый раз Ага, а, -а и чем он занимается? Точно не знаю, М -м, кажется, он какой-то промышленник Все? Я удовлетворила твое любопытство? Нет Ну какой то зануда, Трубников А я имела на тебя виды Ты серьезно? особенность провинциальных теток, но никак не преуспевающих мужчин. Фабула Нова Истории в